— Если такую речь он произнесет в суде, то, может, на пару лет меньше получит, — сказал следователь, когда мы остались вдвоем. — Скажите, я как-то не спросил у ребят, что вызвало смерть Кушинского, как бы не означая, поинтересовался я. — Сильный танковилизатор. Для сердечника с его диагнозом это все равно, что яд. Кстати, упаковку с ампулами нашли в бардачке машины Фролова. Так что все улики на лицо ну спасибо засобирался я если узнаете что нибудь новенькое буду премного благодарен непременно пообещал я и покинула кабинет